Даже из приведенных в настоящей книге отзывов критики чеховского времени, читатель мог убедиться, что в основе ее подхода к герою лежал реально бытовой взгляд. Чеховские персонажи рассматривались с точки зрения прямого соответствия эпохе, обсуждалась степень возможности тех или иных их поступков и тому подобное. Истоки такого подхода восходят еще к 60-м годам XIX -го века. Надолго удержался он и в литературоведении. Еще в 20-х годах нашего века отечественная филология решительно выступала против рассмотрения персонажей как внеэстетической реальности, по законам эмпирического мира. Примечание. Жирмунский. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. 1977 год. Конец примечания. Еще существуют или недавно существовали люди, писала Векслер, которые ставят психопатологический диагноз героям Достоевского и сердятся на неправдоподобие и невероятные поступки действующих лиц Салагуба, то есть предполагают, что герои литературных произведений отражение живых людей. Примечание. Векслер. Маски. Жизнь искусства. 1919 год. Номер 289. Конец примечания. Против подхода к герою как к живой реальности, полемизируя с Переверзевым, выступал в статье 1923 года Скафтымов. к герою литературного произведения не могут применяться мерки реальных находящихся вне произведения социологических, психологических и психопатологических категорий. о недопустимости такого подхода не и по сейчас в специальной книге говорит гинзбург домысливание персонажа Наивные о нем догадки, то есть отношение к нему как к настоящему человеку, разрушает познавательную специфику искусства. Если герой порожден литературной системой, постигавшей человека в одном единственном его качестве, то других качеств он не имеет. Если литература стремилась изобразить романтически неземное существо, то это существо обходилось без плоти и крови, без быта и прочих условий земного существования. В изобразительном искусстве это еще нагляднее. Если художник изобразил только голову, то мы не размышляем о том, как выглядит тело, которого этой голове не хватает. Если перед нами начертанный художником профиль, то нам не приходит на ум его повернуть, чтобы полюбопытствовать, каково же это лицо анфас. Примечание. Гинсбург. О литературном герое. 1979 год. Конец примечания. Наиболее отчетлива проблема героя как специфической категории была поставлена в работах Тынянова в связи с Евгением Онегиным. Вопрос о героях пушкинского романа имеет давнюю историю. Еще со времен Белинского отмечались многочисленные противоречия в образах героев. Например, то, что Татьяна, малообразованная уездная барышня, просмотрев несколько книг в кабинете Онегина, вдруг начинает очень зрело и глубоко судить о современных умственных направлениях и самом Онегине. Или немотивированность предшествующим социальным опытам Онегина его экономических преобразований в своей деревне. Его мизантропство или нелюбовь к природе – и открытость светлым впечатлением деревенского бытия и тому подобное. Иждивением нескольких поколений исследователей был составлен целый список таких противоречий, когда автор говорит о герое нечто другое, как бы забывая, что он говорил в предшествующих строках. Примечание. Виноградов из истории изучения поэтики, 20-е годы. Конец примечания. Тунянов показал закономерность этих противоречий для персонажа литературного произведения и неправомерность наивно-реалистического отношения к герою. В динамике произведения герой оказывается столь устойчивой движущейся точкой, что, возможно, бесконечное разнообразие, вплоть до противоречий, как черт, обведенных кружочком его имени – так и действий и речевых обнаружений, приуроченных к нему. Примечание. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. 1977 год. Конец примечания. Герой может нести в себе любой переменный психологический материал. Развивая эти идеи, Тынянова Выгодский писал, что многие исследователи указывали черты Онегина, которые присущи его житейскому прототипу, но упускали из виду специфические явления искусства. Примечание. Выгодский. Психология искусства. 1968 год. Конец примечания. пенянов показал связь структуры пушкинского героя с принципами построения стихотворного романа. Несомненно, ее связь и с такими особенностями Пушкина, как отдельность предметных и психологических феноменов в его художественного мира. Примечание. Чудаков к поэтике пушкинской прозы. Болдинские чтения. Горький. 1981 год. Конец примечания. Литературный герой – это не описание человека, сделанное по законам обыденной психологии, но прежде всего некое образование, строимое по законам данной художественной системы. Движение характера человека, даже задуманного автором как аналог реального социального и психологического феномена данной эпохи, попав в силовое поле его же художественной системы, неизбежно изменится – отклониться, подобно тому, как, согласно теории относительности, искривляется луч света, проходя через пространство с сильным гравитационным полем, например, вблизи Солнца. В физике расчет таких искривлений научились проводить давно. Биология, психология также давно уже подходят к человеку не только как к данному единству, но рассматривают те или иные стороны этого феномена как результат действия комплекса причин. Сосредоточенность филологии на герое как целом, аналогичном эмпирическому человеку, вытесняет главную проблему – герой и художественная система. Герой – Ее составная часть и результат. Герой как репрезентант данного видения мира, видение мира в его индивидуально случайностной не иерархической целостности, равновнимательное к крупному и мелкому, с его особым отношением к внешневечному, накладывает свой отпечаток на самое атмосферу бытия человека в чеховском изображенном мире. Много говорят о некоммуникабельности, замкнутости чеховских героев в себе и на себя. Например, что каждый персонаж чеховских пьес ведет свою партию, тему, не соприкасающуюся с темами других персонажей. Возникает, однако же, некое противоречие. если никто друг друга не понимает, откуда же пронизывающая все чеховские пьесы атмосфера взаимного доброжелательства, тонкости чувств, красоты и изящества. В реальном сценическом действии герои Чехова вовсе не обособлены. Они ведут длинные беседы, оживленно спорят, выражают друг другу приязнь, «Их разговоры, как ни у какого другого драматурга, окрашены эмоциями». «Примечание. Эти милые и дорогие просто до тошноты доводят», – писал рецензент по поводу трех сестер. Лемке из дневника публициста. «Неужели начало конца?» «Орловский вестник, 1901 год, номер 123. Конец примечания». И реплик, вовсе не отвечающих на слова собеседника, не так уж много. Все они давно перечислены в литература и театроведческих работах. Дело в особом характере общения чеховских героев, связанном с его представлением о человеческой личности и ее помещенности в мире. В полноценный диалог, осуществляющий контакт двух духовных субстанций – могут вступать только целостное сознание с отчетливо оформленным ядром личности. У героев Чехова этого ядра нет. И не только по той причине, что для него личность прежде всего цепь автономных состояний, но также и потому, что такое ядро было бы немедленно размыто постоянными разнородными притяжениями тел и сил внешнего мира – от которых человек по Чехову не способен ни в одно мгновение жизни, включая моменты высшей философской медитации. Дух не может ни самоопределиться, ни пробиться вовне сквозь огромное окружающее его облако вещей, слов, событий. Общение сути с сутью невозможно, и в контакт вступают только периферийные области. Но здесь, в этих соприкасающихся периферийных, обыденно-вечных сферах, обнаруживается много общего и связующего. Примечание. Эти связи – тот цемент, который скрепляет бессобытийный мир чеховской драмы и разнородный мир чеховской прозы. Конец примечания. Чехов показал возможность такого общения людей, когда человек раскрывается навстречу другому не целиком. Когда в соприкосновение входят не все сферы личности партнеров, а лишь отдельные и часто неглавные. Но по Чехову и это тоже благо, и это человеческое. Особенно ощутимым это стало век спустя, когда люди в своей основной профессиональной и иной деятельности часто закрыты друг от друга и открываются только в области частной обыденной жизни, в той самой сфере мелочей, которая почему-то до сих пор считается трагической, тиной и паутиной. Погруженность человека в поток бегущей обыденной жизни, казалось, должна предполагать твердую мотивированность событий, поступков, черт характера, монологов. Но реальностью существования чеховского человека не исчерпывается. В его жизнь, мысль, бытие... Свободно входит, если не ирреальность, то недостаточная реальность, на всех правах соседствуя с реальностью полной. Героиня может стать начальницей, другая – работать на телеграфе, собираться замуж, герой из секретарей земской управы стать ее членом. Но все эти обычные события нисколько не влияют на постоянный мотив – в Москву. неосуществимость которого, как многократно отмечали критики, никак не мотивирована. В монологе героев, в драмах и прозе Чехова свободно внедряются рассуждения, резко выбивающиеся по тону из обыденного разговорного строя, организованные по принципам поэтической речи. Анализируя знаменитый монолог из Крыжовника, Волынский писал Одно осторожное прозаическое слово, рисующее перспективы возможного, совершенно разбило бы очарование его своеобразного протеста. Скажи им, что человеку нужно много земли, приведенная тирада приобрела бы обычный характер политико-экономического благомыслия. Но художник высоко поднялся над тривиальностями ординарного мышления и одним взмахом кисти отразил почти фантастический полет души, ту почти безумную неумеренность ее требований, которая таит в себе высшую правду. «Немало и немного нужно земли человеку. Ему нужен весь мир. И даже весь мир мал ему». ибо по существу своему он только странник в этом видимом мире, странник, который ищет путей, ведущих в иной, высший, безбрежный мир. Примечание. Волынский. Антон Чехов. Северный вестник. 1898 год. Номера с 10 по 12. Конец примечания. Герой в очередной главе или следующем акте – может предстать как совсем другой человек. Изменения в его характере не подготавливаются медленным накоплением. Отсутствие связей и переходов ставит чеховских персонажей при всей их связанности с бытом на надбытийную высоту. Бытовая логика ищет тождественности героя самому себе в каждом его поступке. Логика художественная этого равенства не предполагает, Каждое обнаружение состояния героя не стремится непременно к согласованности с предыдущим явлением-состоянием, но прежде всего к достоверности этого обнаружения самого в себе. Об этих двух сторонах изображения человека у Шекспира точно сказано у Пастернака. «Ни у кого сведения о человеке не достигают такой правильности, никто не излагал их так своевольно». Примечание. Пастернак. Заметки о переводе. Мастерство перевода. 1966 год. Конец примечания. Это те же самые противоречия и несогласованности характера, лишь обведенные кружком имени, которые всегда находили у Пушкина. Примечание. Сравните метод профильного Множественного, а потому всегда принципиально незавершенного изображения героя создан Пушкиным. Пумпянский, Тургенев и Запад. Тургенев, материалы и исследования. Орел, 1940 год. Конец примечания. Последние годы все чаще говорят о шекспиризме чеховской драматургии. Его прежде всего можно видеть в подобном изображении героя. Такая структура персонажа восходит к кардинальным явлениям искусства. Хорошо об этом говорил Гессе. Поэзия тоже, даже самая изощренная, по традиции всегда оперирует мнимоцельными, мнимо едиными персонажами. В поэзии, существовавшей до сих пор, специалисты и знатоки ценят выше всего драму, и по праву, ибо она дает или могла бы дать Наибольшую возможность изобразить «я» как некое множество, если бы не грубая подтасовка, выдающая каждый отдельный персонаж драмы за нечто единое, поскольку он пребывает в непреложно уникальной, цельной и замкнутой телесной оболочке. Выше всего даже ценит наивная эстетика так называемую «драму характеров», где каждое лицо выступает как некая четко обозначенная и обособленная цельность. Лишь смутно и постепенно возникает кое-у-кого догадка, что все это может быть дешевая поверхностная эстетика. Есть поэтические произведения, где под видом игры лиц и характеров Предпринимается не вполне может быть осознанная автором попытка изобразить многообразие души. Кто хочет обнаружить это, должен решиться взглянуть на действующих лиц такого произведения не как на отдельные существа, а как на части, как на стороны, как на разные аспекты некоего высшего единства, если угодно души писателя». Примечание. Гесса, избранная. 1977 год. Конец примечания. Представление о человеке как совокупности противоречивых состояний манифестирует ту непредугадываемую и непознанную сложность соединения возможностей, которую таит в себе всякая человеческая личность. Это особый тип медитации о человеке, и трудно преувеличить его влияние на литературу XX века.